в вашем распоряжении и лейб-гвардии бронекавалерийский. Он несколько секунд осознает услышанное, затем молча козыряет и выходит из штабного вагона. Ну, если я в нем не ошибся, он сейчас землю носом рыть будет, станет бритиши зубами грызть, но оборону их прорвет. И тогда...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 новоиспеченный генерал-святый Реннинкамп извинился перед тюменскими властями за причиненное неудобство, и умчался назад к своим полкам. 10-й Новотроицко-Екатеринославский генерал-фельдмаршала Потемкина-Таврического, 11-й Харьковский, 12-й Мариупольский генерал-фельдмаршала князя Витгенштейна-Драгунские, И четвертый Донской казачий граф оплатова полки отреагировали на краткую, зажигательную речь своего комдива о гибели Александра во Николая и предательстве дяди Вовы исключительно правильно и по существу. Мысль о том, что мятежный Питер будет взят на клинки, солдаты и младшие офицеры встретили дружным ревом Ура! и здравицами в честь нового царя Николая. Взбодренный таким поведением своих бравых ребятушек, Павел Карлович двинулся ускоренным маршем направления Оренбурга, дабы прихватить с собой еще и уральских казаков. Это не было его личной инициативой. Просто под шумок и по всеобщей неразберихе такую мысль присоветовал Данилович явившийся в Москву на помощь своему воспитаннику. Я не проконтролировал, а связистам им только дай чего-нибудь передать. Это они мигом. В результате марш 4 кавалерийской дивизии привел к удивительным последствиям. В Оренбурге Ренненкамп неожиданно встретился с Искендером, он же полковник Волынский. То есть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 и примерно пятитысячная орда из беднейших казаков, киргиз-кайсаков и разного рода голытьбы, претендующих на звание императорской армии. Пытавшийся противодействовать самозванцу генерал Маслаковец был схвачен и избит. Не казнили его исключительно из-за нехватки времени. Вот в эту та иделию... Павел Карлович и ввалился с грациозностью длинноносового посетителя магазина посуды. Выслушав проникновенное обращение вороватого кандидата на русский престол, получив для себя лично обещание возвести Рененкамфов княжеское достоинство, а для своих драгун и казаков по тысяче десятин земли на брата, Павел Карлович в свою очередь поинтересовался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 Сбодренные моим начальственным рыком ретиво бросаются исполнять приказания меньше чем через минуту мне докладывают что генерал майор свиты павел карлович лениненко у аппарата павел карлович готовьте своих и часов через десять выдвигайтесь в район сосредоточения связистов высылайте прямо сейчас немедленно по окончании сосредоточения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 Интерлюдия лорд Валентайн широкими шагами мерил свой кабинет. Хотя гениальная операция по ликвидации матриканта, задуманная Бинхемом, блестяще провалилась, еще ничего не потеряно. По сообщениям с фронта, бронепоезд попал все-таки в тщательно спланированную засаду и, похоже, вышел из строя надолго. Наступление группы Столетого.